Глава 13. Военное судно с китайским флагом. Его экипаж. Донесение ночной стражи. Французский врач. Безнадежная консультация. Герои уличных историй. Однажды утром жители Сан-Франциско, живущие в окрестностях порта, А также моряки разных судов, находившихся на стоянке, были немало удивлены, увидев около верфи, служащей продолжением Вашингтонской улицы, великолепное военное судно с желтым флагом на носу. На флаге в самом центре его был изображен красный дракон. Очевидно, герб китайского Багдыхана. Никто вечером накануне этого утра не заметил интересного судна, которое было в новинку для жителей столицы Калифорнии. По словам стражи на верфи, оно пришло ночью без лоцмана и с такой уверенностью заняло место в порту, словно последний был ему давно знаком. Судно было не из больших, всего около 75 метров в длину, Но зато построено было по всем правилам новейшего судостроительного искусства. Обшитое броней и вооруженное шестью пушками, оно имело вид небольшого монитора. Пушки двигались по рельсам, которые прикрывал плотный навес для защиты канониров. Но что более всего на судне бросалось в глаза постороннему наблюдателю. Так это резервуары, которые механик мог, когда нужно, наполнять морской водой. С наполненными резервуарами оно опускалось до уровня океана и в таком виде могло плыть совершенно незаметно. Две его мачты ложились тогда вдоль палубы, а пушки скрывались в предназначенное для них место. И никто не мог бы, заметив одну плывущую палубу, догадаться, что она принадлежит превосходно оснащенному военному судну первого ранга. По своему виду, броненосец походил на подобного типа суда французского и английского флота, но желтый флаг с драконом, развивавшийся на мачте, ясно указывал на его принадлежность. На то же указывала и надпись Иен, красовавшаяся на носу судна. Командовал Йеном молодой еще человек не более 30 лет с аметистовым шариком на фуражке и с десятью звездами, из которых пять помещалось на воротнике сюртука и пять на его рукаве. Судя по этим знакам отличия, командир должен был принадлежать к высшим чинам китайского флота. Потому что мандарин с аметистовым шариком – это почти то же, что адмирал в европейской морской службе. С глазами лишь слегка раскосами, со светло-желтой кожей, он, по всей вероятности, был уроженец Северного Китая, жители которого гораздо энергичнее и способнее своих южных собратьев, а по своей наружности значительно приближаются к европейцам. Все офицеры судна носили американские сюртуки и фуражки, введенные в китайском флоте американскими моряками, которые первые были приглашены китайским правительством организовать морское дело в стране. Остальные чины экипажа одеты были в свой обыкновенный национальный костюм. Блузы, стянутые на талии, широкие панталоны и шапки с квадратными верхушками. Большинство офицеров и матросов были, подобно командиру, уроженцы северных провинций Китая и выглядели здоровыми и сильными людьми. У них были загорелые лица, украшенные длинными бакенбардами и гладко выбритыми подбородками, по обычаю американских моряков. Как мы уже сказали, Ян пришел в Сан-Франциско ночью, незадолго до рассвета и без сопровождения лоцмана. Мало того, приближаясь к рейду, он, очевидно, погасил свои сигнальные огни, почему и прошел незамеченным береговой стражей Рокпоинта. Такое поведение судна было прямым нарушением портовых правил, требующих, чтобы каждое судно, подходя к рейду Сан-Франциско, обязательно вызывало себе лоцмана. Правда, от этого нарушения не произошло никакого вреда ни для самого китайца, Не для других кораблей, а законы Америки тем и отличаются от европейских, что преследует не само противозаконное дело, а лишь тот вред, который сопряжен с ним. Тем не менее, общество калифорнийских лоцманов, считая себя в убытке от свободного прохода в порт китайского военного судна, немедленно собралось на набережной у Вашингтонского бара для обсуждения вопроса, Должен ли командир Иена быть привлечен к ответственности за свой самовольный поступок? Пробираясь украдкой на рейд, китайский адмирал, по-видимому, знал, что он нарушает правила, которым подчиняются в подобных случаях моряки всех наций. Но он слишком спешил и не желал тратить времени на сигнализацию, вызов лоцмана и тому подобные процедуры. По этой причине Йен едва только заметил в отдалении берега Сан-Франциско, погасил свои огни, погрузился до уровня океана и, ловко пробравшись через опасные проходы, никем не замеченный вошел в порт. Здесь лишь только броненосец скинул якорь. Один из его офицеров тотчас же сошел на набережную и обратился к первому попавшемуся констеблю с просьбой на чистейшем английском языке: «Мне нужно лучшего доктора в городе, но только, пожалуйста, настоящего француза». Пенье дю Кервейская улица, близ Вашингтонского сквера. Отвечал ему почти что сквозь зубы, как это обыкновенно бывает, представитель Сан-Франциской полиции. Офицер отправился по указанному адресу и, найдя доктора в своем кабинете, немедленно привез его с собой на борт Йена. Больной, к которому привели доктора, находился по всем признакам в опасном положении, потому что все приказания на судне отдавались значительно пониженным голосом, чаще даже знаками, чем словами. По лицам и жестам матросов можно было заключить, что им было приказано производить как можно меньше шума при выполнении своих обязанностей. Офицеры также проходили по палубе в молчании, обмениваясь только немногими односложными словами или сомнительным покачиванием головы, ясно говорившим, что они мало надеются на выздоровление больного. Этим больным, разумеется, был не сам командир судна, потому что лишь только рассвело, он появился на палубе, салютуя городу двадцатью одним пушечным выстрелом в ответ на которые немедленно раздались выстрелы со стороны таможни. Затем, когда доктор, пробыв у постели больного более часа, вышел наверх, командир проводил его до самой рубки, спросив на прощание взволнованным голосом. «Итак, нет никакой надежды?» «Я бы солгал, князь», – отвечал доктор, – «оставляя вам хоть малейшую надежду» в лета его сиятельство природа больше не совершает чудес и третий приступ лихорадки будет для него роковым лекарство которое я назначил ему может отдалить этот приступ но ненадолго оно действует только несколько часов а затем сегодня вечером или самое позднее ночью должна ожидать печального исхода болезни «Все-таки, доктор, я вас умоляю, как вы обещали навестить нас после ваших срочных визитов, чтобы уже не покидать нашего дорогого больного», — сказал командир судна. Доктор поклонился в знак согласия и покинул судно, после чего тот, кого он назвал князем, в печальном раздумье опять удалился вниз. «Молодой командир, безусловно, имел право на титул князя». Так как, когда он через некоторое время отправился в город нанести визиты губернатору штата Калифорнии и мэру Сан-Франциско, на его визитных карточках стояли следующие слова. «Князь Иен, адмирал Китайского флота». «Китайского флота!» Как ни странно должны были звучать эти слова в ушах калифорнийцев, привыкших глубоко презирать желтолицых сынов Небесной империи, они теперь не могли уже сомневаться, что презираемые китайцы действительно могут иметь свой военный флот. Йен, как игрушка, красовался перед глазами многочисленной толпы, которая могла наблюдать не только превосходное устройство судна, но и прекрасные качества его экипажа. Это зрелище возбуждало невольное удивление среди интеллигентной части зрителей и заставляло их с уважением смотреть на броненосного представителя китайской силы. К сожалению, далеко не все зрители относились к китайцам подобным образом. Среди толпы набралось много уличных зевак, пришедших на набережную от нечего делать и принадлежащих к подонкам Сан-Франциско. Когда им наскучило стоять смирно, они принялись отпускать в адрес китайских матросов, показывавшихся на палубе, разные остроты и шутки на различных языках, которые, как они предполагали, были известны китайцам, сопровождая их гомерическим хохотом. Китайцы, однако, не обращали ровно никакого внимания на уличных героев, которые сочли себя не на шутку оскорбленными таким полным невниманием к себе, и очень скоро от острот перешли к прямым оскорблениям. «А ну-ка!» – кричали самые завзятые среди них. «Если бы мы взяли на абордаж этих кукол с пергаментными мордами!» «Как жалко, черт возьми!» – восклицали другие что мы не в каком-нибудь мексиканском портовом городишке, где люди живут без лишних церемоний. Взяли бы мы их тогда за косы да в воду, а сами бы на их судне отправились на прогулку по Тихому океану на какой-нибудь там островок. Чудная штука вышла бы. Один из китайских офицеров, желая узнать о причине шума на набережной, показался было на палубе, но его в ту же минуту ошикали и освистали. Китаец с молчаливым презрением повернулся спиной к толпе и ушел с палубы. Это окончательно взбесило скандалистов. Наглая чернь, дойдя до возбуждения стада бессловесных животных, принялась хохотать и аплодировать всяким пошлостям и грубостям, которые сыпались на головы молчаливых и скромных китайских моряков. Но вдруг крики толпы утихли. На палубе китайского судна показались десять матросов и, выстроившись по два в ряд под командой офицера, стали спокойно переправляться на набережную. Все это были сильные, рослые молодцы, которым совсем, по-видимому, не в диковинку была городская мостовая. С такой уверенностью и так солидно ступали они по ней. Матросы отправились на рынок за провизией, и шумевшая толпа как-то невольно расступилась, давая им дорогу. Может быть, потому что на лицах этих молодцев было написано «Ну-ка, попробуйте теперь шутить ваши шутки. Увидите, с кем имеете дело». Когда матросы скрылись из виду, жители, не принимавшие до сих пор участия в забавах уличных героев, Стали смеяться над этими последними, говоря, что они спасовали перед китайцами, оказавшись с ними лицом к лицу. Задетые за живое крикуны отвечали на эти шутки, что они потому только и дали китайцам свободно пройти, чтобы остановить их по возвращении с рынка. Тогда они отнимут у желтолицах провизию и на славу угостятся у содержателей пивных на набережной, к которым они потом отправятся с добычей в гости.